Глава седьмая. Меня радушно встретила уже знакомая молодая женщина и сразу провела в хижину, где я был накануне. На этот раз я спокойно рассмотрел скромный и вместе с тем красивый интерьер. Это место, которое я успел полюбить всей душой, излучало безмятежность, спокойствие и гармонию. Здесь можно было забыть о тревогах, оставив за дверью груз проблем. Время словно замедляло свой ход. Такое ощущение, что просиди я в этой хижине долгие годы, у меня на лице не появилось бы ни одной морщины. Я не заметил, как вошел старик. Просто в какой-то момент, обернувшись, увидел, что он стоит сзади. Мы поздоровались, и он сказал, что сегодня не сможет уделить мне много времени. Жаль. Ну что, ездили в Куту? Сходили в видеоклуб? «Э «Нет», — промямлил я. Без тени упрека и не пытаясь давить авторитетом, он сказал, «Хотите, чтобы я сопровождал вас на пути, который позволит улучшить жизнь? Делайте то, что я скажу. Когда вы сразу не отказываетесь от задания, я считаю, что вы согласились выполнять его. Если просто слушать то, что я говорю, ничего не произойдет». «Ну что?» «Как вам такие условия?» «Отлично. Я согласен. Я так хотел, чтобы наши встречи продолжались, что у меня не было выбора. Скажите, почему вы не поехали в Куту? Э, если честно, я очень устал вчера, и мне хотелось отдохнуть». Он проговорил доброжелательно. «Если вы врете другим, не обманывайте хотя бы самого себя». «Что, простите?» Я растерялся. «Скажите, чего вы боитесь?» От его голоса веяло добротой. И хотя старик смотрел мне прямо в глаза, словно заглядывая в душу, у меня не было ощущения, что кто-то чужой вторгся в мой мир. Я просто чувствовал, что меня видят насквозь, и мне не хотелось ничего скрывать от этого человека. «То есть? Чем вам грозил поход в видеоклуб?» «Интересно, как ему удалось найти тот самый единственный нужный вопрос?» После недолгих раздумий я ответил, сам того не ожидая. Наверное, опасался разочароваться в любимой актрисе. Хотел и дальше восхищаться ею. «Вы боялись расстаться с иллюзиями?» «Странно, но похоже на правду». Тем более удивительно, что накануне я сомневался, прав ли он в своих суждениях относительно нее. Почему же тогда я отказывался признать очевидность? Наверное, протянул я. Это нормально. Люди очень дорожат своей верой. Они не ищут правду, а пытаются достичь некоего равновесия. И для этого строят мир, который держится лишь на их убеждениях. Наличие такого мира успокаивает их, и они бессознательно цепляются за него. Почему они не понимают, что их убеждения не имеют ничего общего с реальной жизнью? Вспомните вчерашний разговор. Наши мысли становятся нашей реальностью. «Не уверен, что до конца понимаю вас. Мне кажется, это слишком сложно для меня». И потом, несмотря на свою мечтательность, я рациональный человек. Для меня реальность — это реальность. Все очень просто. Если я попрошу вас закрыть глаза и заткнуть уши, а потом в точности описать все, что находится вокруг, ничего не получится. Это нормально, ведь мы погружены в огромный поток информации и не можем всю ее усваивать. В результате воспринимаем только часть реальности. То есть... Возьмем, к примеру, визуальную информацию. Посмотрите, сколько всего попадает в ваше поле зрения. Местонахождение дома, расположение стен и опоры нескольких хижин, деревья, кустарники, растения, тысячи листьев, колышущихся на легком ветерке. А ведь есть еще мебель, всевозможные мелочи. Рисунки. Заметьте, все это разных цветов и сделано из непохожих друг на друга материалов. Прибавим сюда свет, тени, небо, постоянно движущиеся облака и солнце. Только глядя на меня, вы считываете огромное количество информации, положение тела, движение, взгляд, выражение лица, меняющееся каждую секунду. И это лишь то, что мы воспринимаем глазами. Есть еще слух, мы различаем всевозможные шумы, близкие и дальние, модуляции голоса, его громкость, тональность, ритм речи, шорох одежды, раздающийся при движении, жужжание насекомых, пение птиц вдалеке, шум ветра в листве и так далее. Но и это не все». «На нас постоянно обрушивается море впечатлений, воспринимаемых при помощи обоняния и осязания, температура и влажность воздуха, запахи растений, меняющиеся в зависимости от направления ветра, тактильное ощущение от прикосновений, скажем, от контакта разных частей вашего тела с землей». «Окей». «Убедили», — прервал я его. «Вы правы». Я не смог бы описать все это, закрыв глаза и заткнув уши. А знаете почему? Вы не осознаете эту информацию. Ее слишком много. И ваш мозг бессознательно выбирает то, что ему интересно. Вы видите одно, другой человек другое. Да, так оно и есть. Но самое интересное вот что. Мы по-разному фильтруем информацию. Если провести эксперимент и попросить нескольких человек составить перечень того, что их окружает, не получится двух одинаковых списков. Каждый увидит свое. М да уж. И заметьте, выбор будет не случайным. Как так? Все видят по-своему, в соответствии с убеждениями и отношением к жизни, короче говоря, в зависимости от мировоззрения. Да? В зависимости от восприятия жизни мы будем фильтровать реальность, просеивая как сквозь сито то, что мы видим, слышим и чувствуем. Для меня это все равно немного абстрактно. Сейчас приведу пример. Это будет небольшое преувеличение для наглядности. Ясно. Представьте, сами того не осознавая, вы убеждены, что мир полон опасностей. Вы ко всему относитесь с подозрением и в любой момент готовы дать отпор обидчику. Это будет ваше мировоззрение. Хорошо? Хорошо. Как думаете, на что вы обратите внимание в данный момент? «Что заметите здесь, в этой хижине, если будете убеждены, что мир – источник страшных опасностей?» «Хм, даже не знаю. Наверное, первое, что вызовет мое подозрение – это вы сами. Ведь не надо забывать, что мы видимся всего второй раз». «Думаю, я на протяжении всей беседы не буду сводить глаз с вашего лица, пытаясь прочитать мысли, понять, что скрывается за добрыми словами. Я постараюсь найти противоречия в ваших речах, чтобы понять, стоит вам доверять или нет. Наверное, буду между делом поглядывать на дверь в сад, чтобы убедиться, что она открыта, и в случае недоразумения можно с легкостью улизнуть. Что еще? Подождите». «Скорее всего, я замечу, что балка надо мной держится на честном слове и забеспокоюсь, как бы она не упала. И, конечно, краем глаза буду следить за бегающим по потолку геконом, ведь он запросто может меня укусить. От моего внимания не ускользнет, что циновка довольно старая, и если внимательно не смотреть, куда садишься, велика вероятность подцепить за занозу». «Все правильно». Внимание сосредоточено на потенциальных рисках. Если попросить вас закрыть глаза и описать ситуацию, именно они придут вам в голову. Конечно. А теперь представьте, что вы настроены противоположным образом. Мир – лучший друг. Люди добрые, честные и надежные. А жизнь – череда удовольствий и возможностей, которыми надо лишь уметь воспользоваться. Представьте, что вы абсолютно в этом убеждены. У вас нет ни малейших сомнений по этому поводу. Что вы заметите в таком случае и что опишите, закрыв глаза и заткнув уши? Ну, я сразу подумаю о невероятных красивых растениях и приятном ветерке, без которого жара была бы невыносима. Наверное, вспомню о гекконе и воскликну «Класс! На крыше живет геккон, значит, тут нет мерзких насекомых». А потом обязательно опишу безмятежное лицо милого человека, который открывает мне столько интересного и даже не берет за это денег. Вот именно. Наше представление о мире — это фильтр, специальные очки, позволяющие увидеть мельчайшие детали но лишь те, которые мы хотим заметить, и которые в конечном итоге подтверждают нашу веру. Получается замкнутый круг. Если мы считаем, что жить опасно, внимание концентрируется на реальных или потенциальных рисках, и мы все больше убеждаемся в своей идее. Здесь есть своя логика. Это еще не все. В зависимости от убеждений мы по-разному интерпретируем реальность. Интерпретируем. Вы сейчас говорили о выражении моего лица. Его, ровно как и жестикуляцию, можно истолковать по-разному. То, как вы относитесь к миру, будет определять ваше понимание вещей. Одна и та же улыбка воспринимается как проявление дружеских чувств, любезности, попытки соблазнить, иронии, насмешки, снисхождения. Если человек смотрит прямо в глаза, вы можете счесть это за проявление интереса или, наоборот, угрозу, желание сбить с толку. Каждый считает правильным свое восприятие. Все непонятное и двусмысленное, что встречается на пути, вы будете интерпретировать в соответствии со своим мировосприятием, всякий раз убеждаясь в правильности своих взглядов на жизнь. Снова замкнутый круг. Кажется, я начинаю понимать, как именно мысли становятся реальностью. И заметьте, я еще не все рассказал. С ума сойти. В поступках человека и его манере держать себя всегда сквозит его мировоззрение. А это, в свою очередь, воздействует определенным образом на окружающих, подтверждая его представление о себе. Это слишком сложно для меня». «Нет, все это очень просто. Возьмем тот же пример. Вы убеждены, что мир полон опасностей и надо постоянно быть начеку. Как вы будете вести себя, знакомясь с новыми людьми?» «Буду на настороже». «Да, и очевидно покажетесь им закрытым, не располагающим к беседе типом». «Конечно». Люди, которые сталкиваются с вами впервые, несомненно, почувствуют это. Как они поведут себя по отношению к вам? Скорее всего, им передастся моя напряженность, и они вряд ли станут откровенничать со мной. Вот именно. Более того, они тоже покажутся вам необщительными и напряженными. Угадайте, как вы истолкуете их поведение, учитывая ваш образ мыслей? Я в очередной раз решу, что с людьми надо держать ухо востро. Иначе говоря, ваши убеждения подтвердятся. Какой ужас! В этом случае, да. Но принцип работает и в обратную сторону. Если вы верите, что мир прекрасен и добр, то, общаясь с людьми, откроетесь им. Будете улыбаться и выглядеть естественно и расслабленно. И, конечно, они тоже откроются и в вашем присутствии не станут скрывать эмоции, что опять же подтвердит ваше убеждение. Нужно понимать, что этот процесс происходит бессознательно, именно поэтому он так важен. Вы не думаете «так я и предполагал, все люди очень добры», нет. Глупо проговаривать то, что для вас является нормой жизни. Точно так же люди, уверенные, что окружающие настроены недоброжелательно по отношению к ним, ничуть не удивляются, постоянно сталкиваясь с замкнутыми неприятными людьми, хотя это положение дел отнюдь не радует их. Обалдеть! Получается, что каждый сам, того не сознавая, создает свою собственную реальность, которая есть не что иное, как отражение его собственных убеждений. «Вот это да! С ума сойти!» «Да. Последнее выражение очень правильное. Старик явно был доволен результатом. Он видел, что я постепенно понимаю, насколько глубока и всеобъемлюща его теория. Честно говоря, у меня возникло ощущение, что нам всем пускают пыль в глаза. Казалось, люди находятся в плену у собственных предрассудков, убеждений» если не сказать верований. И самое ужасное, все это происходит бессознательно. Они даже не отдают себе отчета в своих убеждениях. Мне хотелось кричать об этом на весь мир, убеждать людей не верить черт знает во что. Я жаждал открыть им глаза, сообщить, что они портят себе жизнь из-за вещей, не имеющих никакого отношения к реальности». В тот момент я представлял себя колесящим по планете в одном из тех фургончиков, которые обычно рекламируют приезд бродячего цирка, и выкрикивающим пафосные слова в рупор, разносящий мой голос от деревни к деревне. «Дамы и господа, немедленно прекращайте верить в то, во что сейчас верите. Вы напрасно себя мучаете». Наверное, не прошло бы и трех дней, как несколько крепких парней в белом приехали бы за мной и облачили в смирительную рубашку. И тогда я сам бы оказался в веселом заведении с мягкими стенами. Все же я хотел бы уточнить одну деталь. Каких областей жизни касаются эти убеждения? Где границы их возможностей? У нас всех есть сложившееся мнение о себе, об окружающих, об отношениях с другими людьми, о мире. Словом, обо всем, начиная со способности учиться в школе до воспитания собственных детей, не говоря уж о таких вещах, как профессиональный рост и супружеские отношения. Каждый из нас – это целый набор верований. Их огромное множество, и именно они управляют нашей жизнью. Некоторые из них положительные, а некоторые отрицательные, так? Не совсем. Верование невозможно оценить. Можно лишь сказать, что они очень далеки от реальности. Но есть кое-что более интересное – понять, как они работают. Каждое убеждение может давать как положительные, так и отрицательные результаты. Хотя, конечно, некоторые дают больше позитивных эффектов. М да. Думаю, куда приятнее верить, что мир настроен дружественно по отношению к тебе. И потом не вижу, какие положительные результаты может принести убеждение, что жизнь — это череда опасностей. Сейчас вам это не очевидно, но они все же есть. Естественно, при таком настрое вы будете тратить много сил на то, чтобы защитить себя от возможных рисков. Это несколько осложнит существование, но однажды, столкнувшись с реальной угрозой жизни, вы наверняка будете более подготовлены к ней, чем тот, кто верит, что все к лучшему в этом лучшем из миров. М -м, да уж. Вот почему полезно осознать свои убеждения, понять, что они лишь плод воображения, и задуматься, наконец, над тем, как они влияют на нашу жизнь». Это поможет лучше понять, что с нами происходит. Кстати, вчера вы обещали обсудить, что мешает мне стать счастливым. Да, только сначала вы поработаете над этим сами. Я дам два задания, которые нужно выполнить к следующей встрече. Хорошо. Во-первых, вам надо будет помечтать. Думаю, с этим я справлюсь. «Вообразите, что оказались в мире, где все возможно. Нет никаких преград, вы можете достичь всего, чего хотите. Представьте, что обладаете всеми дипломами мира, всеми человеческими качествами и способностями. Отлично умеете строить отношения, потрясающе красивы. В общем, дайте простор фантазии. Вам все подвластно». «Кажется, мне нравится эта игра». «А потом вообразите свою жизнь. Что делаете, где работаете, как проводите свободное время. Только не забывайте, что все можете. Затем запишите это и принесите мне. Отлично. Затем проведите небольшое исследование». «Исследование? Да». Найдите результаты клинического тестирования препаратов с использованием эффекта плацебо, которые проводились в Соединенных Штатах, и в следующий раз мы их обсудим. Но где мне их искать? В США все фармацевтические лаборатории обязаны ставить подобные опыты. Они не имеют права выпустить на рынок новое лекарство, не доказав экспериментальным путем, что оно эффективнее, чем плацебо, то есть вещество, не обладающее лечебными свойствами. В итоге, изучая результаты экспериментов, можно узнать точные данные эффективности плацебо. Никто не придает им значения, но я считаю, что они не безинтересны. И Я знаю, что лаборатории публикуют их на своих сайтах. Так что у вас все получится. А вам известны эти цифры? Конечно. Тогда зачем давать мне это задание? Мы сэкономим массу времени, если поговорим о них прямо сейчас. Знаете, я в субботу улетаю, поэтому остается не так много времени. Понимаете... Слушать чужой рассказ и самостоятельно собирать информацию – это не одно и то же. Извините, но я не вижу разницы. Если я сообщу вам цифры, рано или поздно вы усомнитесь в их правильности. Зная вас, я уверен, что это произойдет. Может, не сейчас, но через какое-то время. И, кстати, слушая других, человек не развивается». Только действуя и накапливая собственный опыт, он растет над собой. Но где искать эту информацию? Я живу не в отеле, у меня нет возможности выйти в интернет и даже ни разу не видел на острове киберкафе. Тот, кто останавливается перед первой же сложностью, немного его достигнет. А теперь идите. Я верю в вас. «Последний вопрос. Во сколько мне прийти завтра, чтобы не потревожить вас и успеть спокойно побеседовать?» Несколько секунд он смотрел на меня с улыбкой. Я подумал было, что снова сморозил глупость. Сегодня мне на них везло. «Не думайте, что нуждаетесь во мне. Того времени, которое я смогу уделить, когда вы придете, будет достаточно».